Глава 18. Днепровск. Днепровск был хабом, но не городом, точкой на караванном пути. Удобство расположения могло бы превратить это место в полноценный полис, но сказалась удалённость лидеров клановых структур. Слишком много вложений, а контроль осложнён расстояниями. По дороге я выведал у Хидео идины особенности здешней торговли. Логистические цепочки рохнули, они принципиально невозможны в пустоши, заполненной мертвецами и бандами мародёров. Поэтому перевозка товаров откатилась в древность. По проторённым дорогам от одного островка безопасности к другому следовали колонны грузовиков, охраняемых нанятыми боевиками, преимущественно людьми, но встречались и одарённые, по тем или иным причинам не вступившие в клан. Караванщики могли подчиняться клану, но зачастую в состав торговых групп входили вольные предприниматели. Караванные маршруты бывают двух типов: водные и сухопутные. Днепровск стоит на пересечении действующей автомагистрали и вездесущей реки Днепр. По руслу реки курсируют баржи и теплоходы, шоссейные дороги пользуются водители грузовиков. В первом случае не надо опасаться зомби, ведь ходячие не умеют плавать. Владелец теплохода устанавливает на палубе пулемёты и гарпунные пушки, нанимает команды опытных речников и бойцов сопровождения. После этого судно сдаётся во фрахт. Этот способ перевозки грузов считается относительно безопасным, но и влетает в копеечку. Сухопутный тракт связан с наибольшими рисками, но в случае успеха приносит караванчикам высокие прибыли. Есть, как вы понимаете, и железнодорожные перевозки. Вот только водородные поезда принадлежат могущественным кланам и используются для торговли более высокого уровня. Минус железной дороги в том, что она связывает далеко не все современные полюсы. Кроме того, инфраструктура нуждается в регулярном обслуживании, квалифицированных специалистах и охране. Обеспечить это на всех ветках не представляется возможным, поскольку единое государство давно перестало существовать. Итог единичные функционирующие магистрали и 90% заброшенных веток. Мы оставили внедорожник в неприметном гараже, расположенном ниже по течению Днепра, остаток дороги проделали пешком. Дважды отряд подвергался нападению мертвецов. Мы успешно отбивались не без помощи Василия. Мне удалось повысить ментальный контроль до 15-го левела, а поиск артефактов до 5-го. После этого мне открылись связка и мысленное управление. Во время наших скитаний я приручил ещё одного мертвека молодую и крепкую женщину с пробитой чем-то острым грудью. Женщину я окрестил Машей. Обнаружив в лесном гараже батарейку, я отправил имплантацию, поднял этот навык до второго уровня и неожиданно открыл в ветках способность ремонт. Также открылся навык удаление, позволяющий извлекать из ячеек однирты факты, чтобы заменить их впоследствии другими. После всех этих метаморфоз меня засыпало уведомлениями. Поздравляем, вы достигли ранга сборщик. Перейдите в Вики, чтобы изучить свои новые возможности. Поздравляем. Вы научились управлять питомцами силой мысли. Отдавайте приказы так, чтобы их не слышали окружающие. Связывайте питомцев в группу и повышайте её эффективность. Поздравляем. Вы применили связку и получаете пассивный групповой бонус. Плюс +5 к стайным навыкам, +4 к атаке, +3 к защите, +1 к интеллекту каждого питомца. Совет: соберите мощную группу, чтобы повысить свою эффективность. Развивайте ветку наставничества, обучайте своих питомцев новым приёмам и тактикам. Новокремонт позволил мне оценить состояние вживлённых артефактов. Выяснилось, что процент износа в стычках с дикими мертвецами повысился, а характеристики оборудования, напротив, снизились, что заставило меня задуматься о починке. Вот только сесть и заняться этим основательно было никогда. Мы приблизились к Днепровску. Вот что, сказал Хидео, когда вдалеке показались крыши домов, полоса металлического ограждения и ажурные стрелы кранов в речном порту. Ты помнишь о клановых лицензиях? Погонщики-неофиты идут в полисы и регистрируют своих мертвецов. До получения лицензии выдаётся временное разрешение на пребывание зомби в городской черте. Я кивнул. Так вот, у тебя нет этих бумаг, продолжил дед. Не распространяйся об этом в Днепровске. Могут потребовать Я насторожился. Хидео покачал головой. Это свободное поселение, нейтральный торговый статус, поэтому не могут. Но если узнают, что трупы не лицензированные, могут прицепиться, устроить самосуд. Такое иногда случается в пустоши. Самосуд, изгнание, а если совсем разозлятся, то линчевание. Ты шутишь? Нет, кмыкнул старик. Такими вещами я не шучу. Непровск был совсем крохотным городком, изрядную часть которого занимали кемпинги и парковки. Ещё бы подавляющее большинство приезжих это торговцы. Впрочем, были и добротные сабняки, занятые оседлыми горожанами, и несколько заселённых многоквартирных домов. В районах многоэтажек жили преимущественно работники порта и дружинники, обеспечивающие охрану хаба. В порту стояли баржи, их непрерывно разгружали и загружали. Хидео направился к главным воротам. Мы последовали за ним. Я сразу отметил про себя, что рама укреплена стальными трубами, а сами створки металлические, откатные. Днём ворота были открыты, но их охранял дозорный, расположившийся на деревянной вышке. К ограждению была прислонена снайперская винтовка, а сам охранник, парень лет 20, дрёмал на стуле, забросив ноги на перила. Четырёхскатный навес дарил благодатную тень. Остаётся лишь Позавидовать этому чуваку. Я сам обливаясь потом и мечтаю принять душ, хотя рюкзак и тащит Василий. При нашем приближении дозорный выпрямился. Кто вы такие? В этот раз переговоры мы спихнули на Дашу. Сталкеры, сказала девушка. Продаем хабар. При слове продаем тон охранника молниеносно изменился. Думая в его системе ценностей, мы переместились из раздела потенциальных преступников и мародеров в секцию уважаемых торговцев. Добро пожаловать в Непролювск. парень приветливо помахал нам рукой и невольно начал рисоваться перед девушками, сдвинув назадилок к зерклю кепки. Внизу правила общины. Возьмите эту памятку себе. Хорошо. Дина чуть не удивилась. С вами их ходячие? Дрочер с трудом переключил внимание на остальных членов группы. Нельзя. Их ведет погонщик. Дина очаровательно улыбнулась и кивком указала на меня. Все под контролем. Не переживай. А, ну ладно. Охранник тут же успокоился. Значит, погонщики не редкость в торговом хабе. Имейте в виду, что сейчас в городе нет больших караванов. Мы слышали, вступил в разговор Хидео, что Днепровс должна посетить передвижная лавка дядьушки Римуса. Парень задумчиво почесал затылок. Да, Крок передавал, мы ждём лавку, но, похоже, Римус задержался в пути. Хидео помрачнел. А что тут с жильём? поинтересовалась Дина. Идите в центр, посоветовала охранник. Поговорите с Тамрико, она сдаёт комнаты в гостевом доме. Сейчас, насколько я знаю, у неё хватает свободных мест. Спасибо, поблагодарил Адина. Обращайся, если что. Последнюю фразу девушка проигнорировала. Мы пересекли линию ворот. Рядом с вышкой стоял колченогий табурет, защищённый от солнца и дождя пляжным зонтиком. На табурете лежала стопка ламинированных картонных листов, придавленных вместо пресс-папье серым булыжником. Дина прошла мимо, даже не удостоив информационный уголок взглядом. Я вытащил из под камня одну памятку, пробежался глазами по строчкам. Правила Днепровска: никого не убивать, не препятствовать торговле, запрещены воровство, грабежи, насилие, азартные игры и все виды мошенничества. Ворота на ночь запираются. Проституткам и иметь при себе справку от ворчевателя, заверенную клановой печатью. И все. Уголовный кодекс упрощен до предела. Память, коя выбросил в преддворовую канаву, и с интересом принялся изучать город. Честно говоря, Днепровск по белорусским критериям даже на городской поселок не тянул. Домов почти нет, асфальта и тротуаров тоже. Всюду пыль, плохо скошенная трава, деревья и наспех. Сколоченные павильоны, предназначенные, видимо, для торговцев, обширные пустыри, минуемые кемпингами. На пустырях я заметил будки администраторов и пластиковые кабинки биотуалетов, а еще душевые. Весьма оригинальное их слово. Бочка, поддерживаемая стальными опорами и растянутый на трубах брезент. К бочке был приварен дождевик с краном. Подобные штуки я видел в детстве на одном из курортов Краснодарского края. Бочка наполняется водой из шланга, а вода нагревается на солнце. Вот и вся технология. Одни из кемпингов оккупировали караванчики. Я сразу понял, что колонна небольшая. Два тягача с фурами, микроавтобус, парочка багги, три мотоцикла. Техника выглядела необычно. Рамные конструкции, высокая посадка мышные колёса с неубиваемыми протекторами, все диски были оснащены острыми лезвиями, как на древнеримских колесницах. Память Платона любезно подсказала, что это сделано для экстремального прохождения через толпу мертвецов. Бамперы с шипами на кабинах тягачей, гнёзда стрелков, боковые стёкла забраны решётками всё серьёзно. Караванщики уже разбили лагерь. Палатки, костерок с мангалом, на котором что-то неспешно жарилось, бидоны с питьевой водой, штабель наколотых дров, сами торговцы крепкие мужики, повидавшие на своём веку всякое. Обветренные, загорелые лица, бороды, клетчатые рубахи на выпуск, высокие ботинки и лёгкие панамы от солнца. Кто-то переворачивал мясо на шампурах, кто-то копался в движке багги или тихонько наигрывал на гитаре у костра. Мы оставили кемпинг позади. Центр Днепровска состоял из приземистого административного здания, трёх пятиэтажек с полуразвалившимися балконами, продуктового магазина, обменника и доброго десятка частных домов. Хидео остановил пятилетнюю девочку, пробегавшую мимо. Как там найти Тамрико? Вон её дом, девочка указала на трёхэтажный коттедж и понеслась дальше. Мы приблизились к невысокому каменному забору. Калитка была распахнута настежь, а всё окна гостевого дома открыты на распашку. Табличка прибитая к забору гласила: гестхаус у Тамрико. Я уж и молился. Даже в постапокалиптическом оду в непроходимых дебрях пустоши грузины занимаются привычным делом – сдают жилье в аренду. Уверен, если бы здесь были горы, мне бы предложили экскурсию к водопадам. Ты здесь останавливалась? – спросил Хидео. Один раз, кивнул Дина. Старик вдавил кнопку звонка, расположенного рядом с почтовым ящиком. ни номера дома, ни названия улицы я не нашёл. Интересно, как доставляется почта в такую глушь, на деревню дедушки. Эду, послышался женский голос из окна третьего этажа. Подожди, дорогой. Ну, начинается. Я морально настроился на спектакль. Послышались неторопливые шаги, и во двор по боковой лестнице спустилась необъятных размеров темно-волосая женщина, нос с горбинкой, сканирующий взгляд, смуглая кожа классика жанра. "Гамр-джоба", поздоровался дед. "Я говорю по-русски", сообщила Тамрико. "Нужен квартир? Да, на несколько суток", Хидео кивнул. Женщина обвела взглядом нашу компанию. "Мертвецы с нами погончик", дед указал на меня. "Сколько это будет стоить? А сколько у тебя денег?" вопросом на вопрос ответила Тамрико. "Мало", отрезал дед. "Так что там по цене за сутки?" 5 рублей, заявила хозяйка гестхауса. омгардских, дед фыркнул. Идёмте, ребята. Мы сделали ведь, что уходим. Подожди, дорогой. Да зачем ли тебе никто не сдаст? У нас есть палатки, заявил дед. Кэпинг почти бесплатный. Железобетонный аргумент. 4.70, нехотя уступила хозяйка. Где-то вернулся. Два. Издеваешься? Сейчас лето, сезон. Скоро передвижная лавка приедет. У меня куча писем, все хотят забронировать. Не хочешь пять, скорость семь будет. Два с половиной. Хидео демонстративно зевнул. Три. Сдалась хозяйка. Мне детей кормить нечем. Муж не работает. Ты меня по миру пустишь. Мы остановимся на несколько дней, сказал Хидео. Хорошо заработаешь. Ладно, обрадовалась женщина. А на сколько дней хочешь? Пока на три, ответил Хидео. До да прибытия лавки. Сразу давай, Тамрико протянул руку. классическая ловушка. Грузинам нельзя отдавать сразу все деньги, не будет ни денег, ни услуги. Дед приятно удивил. Нет, за сутки, потом доплатим. На лицо женщины набежала тень. У нас так не принято, ты меня обижаешь. Так деньги не нужны? уточнил дед. Тамерико вздохнула. Ладно, дорогой, только из уважения к тебе и твоим друзьям. Мы с русскими братья. Проходите, мой дом ваш дом, как говорится в русской пословице. Мы начали по одному просачиваться во двор. Теперь я управлял мертвецами на ментальном уровне. Это оказалось гораздо проще, чем я думал. Формулируешь вербальную команду или представляешь, что тебе нужно. Конкретизировать приказ можно четкой последовательностью образов. В режиме мысленного управления в левом нижнем углу горит зеленая точка, что означает наличие стабильного канала связи. Две точки приказа в группе, то есть обоим питомцам. Во время диалога с тамриком я подрубил канал у двоих мертвецов, и теперь они получали приказ двигаться за мной. Обогнув гестхаус с торца, мы начали восхождение по узкой металлической лесенке с обратной стороны дома. Все это время женщина непрерывно вещала: "Заходите шашлык пожарить, если мангал, обращайтесь". Мы между выкиваем. Покушет отдельная плата. Вы готовите? заинтересовался я. Для тебя что угодно, дорогой. Обед 50 копеек, завтраки и ужины по 30. Лестница закручивалась и вела на третий этаж. "Тятя есть", поведало Тамрико. "Угостим всё бесплатно, как говорится, на посошок". "Ого, а по чаще с нами можно делать всё что угодно, например, втюхивать дополнительные опции или повышать арендную плату. Заходить и съездить в лес?" Женщина остановилась на просторной террассе у распахнутой Настиш двери. Так, у музея есть машина, отвезём, всё покажем, и велосипеды сдаём на прокат. Спасибо, поблагодарил Хидео. Пока не нужно. Образ мышления Тамрико мне понятен. Если у нас есть деньги на посуточную аренду, значит, у нас много денег, и до них нужно добраться, вытянуть всё, что у нас с собой под любыми предлогами. До поры до времени этому можно будет противостоять, но в конечном итоге мы устанем и съедем. Надеюсь, передвижная лавка появится раньше. А еще хочется верить, что вражеский визор не сумеет нас быстро отыскать и прислать сюда отряд убийц, рыскающих в окрестностях Лиозна. Ключ! потребовал Хидео. В двери. Хозяйка провела нас внутрь квартиры. Это самый большой квартир в доме. Там кухня, тарелки, холодильник маленький, но работает. Электричество от генератора. Дина шагнула к мойке и подняла верх ручажок крана. Вода потекла. Девушка тут же повернула рычаг влево, проверяя наличие горячей воды. "У нас бойлер", сообщила Тамрико. "Есть радио". "Очень хорошо. Хиде успел зайти в санузел и проверить, всё ли там в порядке". "Мы довольны. Дом уютный, хороший", Тамрикор сплыла с гостеприимной улыбки. "Завитите нас в любое время, если что надо, поможем, подскажем". "Спасибо". поблагодарил я. Квартира оказалась довольно просторной и неплохо обставленной для постапокалиптического трэша. Общая гостиная с кухней и обеденным столом, две спальни с грубыми, но крепкими кроватями, платянышки, кафе, кресло, стулья и прикроватные тумбочки. Балкон с выходом из на две комнаты и радиоприёмник, по которому можно слушать передачи крока. "Откуда вы?" поинтересовалась хозяйка. Ага, хочет выяснить, из какого полиса мы притащились в эту глухомань. Дальше начнет вынюхивать прокланны или торговые артели, чтобы получить ответ на главный вопрос: сколько у нас денег? Издалека, уклончиво ответила Дина. На силу выпортив в говарливую хозяйку мы заперли дверь на ключ. Уверен, что у этой милой женщины ключей целая связка, она непременно влезет в квартиру, пока нас нет, и перероет все в поисках наживы. Мне надо в душ, сказал Дина. И мне, поддержала Нелли. Решайте кто первый, отмахнулся Хидео. Потом вещи разберём, перекусим. А дальше? А дальше, перебил я. У нас серьёзный разговор.